Книга 4. Судебный процесс. Эти убийства первой степени были преднамеренными, сопровождались кражами со взломом и другими преступлениями. Мы требуем смертной казни. Обвинитель Фил Хелпин во вступительном слове к присяжным. Глава 33. К моменту отбора присяжных штат Калифорния потратил на Ричарда Рамиреса 1 301 836 долларов, а дело даже не передали в суд. Передовицы и новостные комментарии осуждали систему, где дело об убийстве требует так много времени до суда и стоит так дорого. Это возмутительно, считали многие жители Лос-Анджелеса. Ричард Рамирос оказал на них самое реальное и ощутимое воздействие, и справедливости они хотели немедленно, а не годы спустя. Наконец, 21 июля 1988 года начался отбор жюри из 1600 граждан. Эрнандеса искали выходцев из Латинской Америки и афроамериканцев. Они чувствовали, что с жюри, состоящим из белых и азиатов, у Ричарда не будет никаких шансов. Они считали, что латиноамериканцы и чернокожие будут менее предвзятыми. Теперь Ричард был в рубашке, с гаустуком и черной кожаной куртке, купленной ему Дорин. Она, как и остальные поклонницы, была в суде каждый день, и сердце у нее екало всякий раз, когда он смотрел в ее сторону. Дорин чувствовала, что лишь она одна оказывает на Ричарда положительное влияние. Все остальные девушки влияли на него исключительно дурно и были кучкой уличных шлюх. Она чувствовала, что ее любовь сильнее и чище, чем когда бы то ни было. И она должна убедиться, что Ричард это знает. Я любила его так сильно, что мне было больно. И днем и ночью я думала только о нем. Я никогда не думала так о других мужчинах. Я была девственницей. «И Ричард знал, что я не такая, как все. Вот почему он любил меня», — призналась она позже. В первый день отбора жюри вызвали 50 человек. Перед 39 сразу извинились, а остальным задали дополнительные вопросы. Эрнандесы знали, что найти в округе Лос-Анджелес беспристрастное жюри непросто. Они постоянно жаловались прессе на то, насколько все предвзяты и неоднократно ссылались на подтверждающее это социологическое исследование. Ричард чувствовал, что весь процесс был фарсом. Если бы его не выгоняли из камеры, он бы никогда не являлся в суд. Тем не менее, это давало ему возможность увидеть поклонниц и размять ноги. Отбор присяжных был медленным и утомительным. Ричарду это наскучило, и вскоре он начал засыпать. Он не ложился допоздна, читал, и в суд приходил разбитым. Судье Тайнану не нравилось, что Ричард спит, и он сделал ему замечание. Ричард стал носить большие черные солнцезащитные очки фасона Порше, также купленные Дорин, за которыми мог прятать глаза. Ближе к концу июля Ричард, по слухам, сказал заместителю шерифа, что собирается заставить одну из своих девочек принести в зал суда пистолет и застрелит Хелпина, людей из публики, а потом себя. Охрану уже усилили, но судебные приставы отнеслись к предполагаемой угрозе Рамираса серьезно. Установили металлоискатели и обыскивали всех входящих в зал суда. 2 августа Хелпин пришел в суд в раздражении, разгневанный тем, что его обыскали на глазах у 80 потенциальных присяжных. «Меня заставили снять большую часть одежды, стоя в зале в окружении присяжных. Кажется странным обыскивать окружного прокурора, но не потенциальных присяжных, ваша честь!» Судья Тайнен извинился за конфуз Хелпина. Даниэль Эрнандес сказал судье Тайнону, что Ричард не хочет присутствовать на отборе жюри. Тайнон сказал, что он обязан, хочет он того или нет. В середине процесса отбора в помощь защите привлекли эксперта по отбору присяжных Джо Эллен Димитриус. У нее было длинное худое лицо, истинно черные глаза и пышные платиновые волосы. Ричард часто с ней советовался. Отбор жюри, превзойдя ожидания многих, занял 6 месяцев. 10 января 1989 года состав присяжных и 12 запасных привели к присяге. Среди них было 6 латиноамериканцев и 6 чернокожих. 7 женщин и 5 мужчин. Эрнандосы посчитали это победой защиты. Большую часть процесса отбора присяжных Артура Эрнандес не приходил в суд. Даниэль нанял помощника юриста Ричарда Салиноса, у которого были волнистые черные волосы, острое лицо и темные глаза, и часто советовался с ним по важным вопросам. Артур в защите Ричарда явно разочаровался. Крупных договоров на фильмы или книги не было, а дело стоило ему денег. Готовился телефильм о ночном охотнике, но Эрнандосы не получили ни цента пока Ричард отказывался говорить о своих предполагаемых преступлениях, никто не хотел вкладывать деньги. Даниэль старался изо всех сил, но ежедневное присутствие в суде, жизнь в отелях вдали от семьи в Сан-Хосе и работа без помощника адвоката сказывались на нем. Он уставал, перестал спать по ночам, ворочился и беспокоился о деле, о двух маленьких дочках и жене. Он начал слишком много есть, и к тому времени, когда жюри, наконец, привели к присяге, поправился на 10 килограммов. Утром первого дня судебного заседания зал был переполнен. Фотографы выстроились в верхнем ряду скамьи присяжных, а репортеры встали вплотную к скамье. Несколько мест в зале суда, незанятых прессой и адвокатами, достались поклонницам Ричарда, пришедшим еще затемно и вставших в очередь, почти не разговаривая друг с другом. Еще одна поклонница Ричарда, Дайан Харролла, утром того дня сказала журналистам, «Вся история не раскрыта. Ричард невиновен. Его подставили, чтобы не говорил прокурор. Я знаю, что он невиновен». Атмосферу пропитывало электричество. Когда Ричарда привели в суд, все смолкли. Он был одет в темно-серый костюм, купленный ему Дорин. Когда он ковылял к столу защиты в солнцезащитных очках Porsche, раздавался только звон его кандалов. Рубен расхаживал взад-вперед по холлу перед залом и обвинял в проблемах брата хэви-метал. «Может быть, он спасет чьи-то души, если люди узнают правду о подобной музыке», — сказал он. Судья Тайнан приветствовал присяжных и запасной состав и пригласил их в судебное заседание. Он предупредил, что дело будет долгим и трудным, и сказал, что если кто-то из членов жюри подумывал выучить новый язык или освоить игру на музыкальном инструменте, сейчас самое время. Он также предложил физкультуру как способ отвлечься от дела, пока они не находятся в суде. Он зачитал присяжным все обвинения, затем передал слово Филу Хелпину, который представил Алана Йохельсона, Уильяма Мурка, Френка Солерна, Пола Типина, Лероя Ороско и Гила Карилья. Хелпин произносил вступительную речь сухо, бесстрастно, ни разу не повысив голоса, не прибегнув к театральным эффектам. С помощью увеличенных карт и огромных цветных графиков он объяснил жюри серию преступлений в хронологическом порядке, что их связывало и как он планирует это доказать. Он пообещал присяжным, что свяжет Ричарда с преступлениями посредством выживших свидетелей, отпечатков пальцев, следов обуви и тех мест, где он, Рамирес, совершая ограбление, застрелил, зарезал и забил своих жертв до смерти. Во всех случаях, кроме Вероники Ю, он сослался на пентаграмму, найденную в доме Белл на бедре одной из жертв. Пока Хелпин систематически описывал преступление, Ричард делал записи в желтом блокноте. Всякий раз, когда он шевелил ногами, раздавался звон цепей. По словам Хелпина, нападения происходили от Нортриджа до Сьерра-Мадре в округе Ориндж и всегда рядом шоссе для быстрого сокрытия с места преступления. Хелпин рассказал присяжным о Филиппе Салана. Он даст свидетельские показания о том, как он получил похищенное имущество от Ричарда Рамироса, которого знал как Дэвида Мэна. А это похищенное имущество, главным образом бижутерию, обнаружили в доме сестры обвиняемого в Эль-Пасо, штат Техас. Он рассказал об одних и тех же выражениях, которые убийца употреблял в ходе различных преступлений и описал нападение на Кэрол Кайл, когда она внезапно почувствовала прижатую к губам руку в перчатке и дула пистолета к голове, и услышала, где деньги. Он сказал присяжным, что Рамирес оставил ключ от наручников на каминной полке, чтобы Кэрол Кайл могла освободиться. Этот ключ тождественен ключу, обнаруженному в доме Ма Белл и Флоренс Лэнг. А миссис Лэнг Хелпин сказал, Она не может говорить, ее кормят через трубку, но она жива. Поэтому обвиняемому вменяется только покушение на убийство. По мере того, как Фил Хелпин продолжал описывать детали всех 15 нападений, впервые ставших известными публике, по рядам зрителей, прессы и поклонниц Ричарда проносились отчетливо слышимые вздохи. В зале суда присутствовали и работавшие в здании судебные адвокаты, и помощники окружного прокурора. И даже они, ежедневно имевшие дело с невероятно жестокими преступниками, беспокойно заерзали на своих стульях. Хелпин рассказал присяжным об багаже на автовокзале компании Greyhound, заявив, что в нем обнаружили предметы – острогубцы, плоскогубцы и банку препарата для набора веса с отпечатками пальцев обвиняемого а также патроны 0.25 калибра с отличительной красной маркировкой на капсуле. Эксперты изучили эти патроны и, изучив по-прежнему остающиеся боевыми патроны, установили, что ими произведены выстрелы из того же самого автоматического пистолета 25 калибра, который, как было установлено, применялся при убийстве Абавата и покушении на убийство Петерсонов. Он пообещал, что присяжные встретятся с разработчиком кроссовок Авиа Джерри Стаблфилдом, следы подошвы которых были обнаружены на семи местах преступления. В домах Заззара, Дой, Белл, Кеннон, Беннета, Нельсон и Ховананта. На этом прокурор завершил вступительное слово и сказал присяжным, что сначала они встретятся с Джеком Винкоу, сыном миссис Дженни Винкоу. Сегодня Джек жил в Бруклине, штат Нью-Йорк, где родился и вырос. После убийства матери в 1984 году Лос-Анджелес ему опостылил. Он очень тяжело переживал потерю матери, ощущая утрату так остро, как будто сломал кости. Он обратился к медитации. Я выбрал для медитации два простых слова – спокойный и расслабленный. В настоящий момент Джек писал книгу о медитации. Джек вошел в зал суда медленной шаркающей походкой. Крупный мужчина с очень грустным лицом. Все взгляды обратились к нему. Тишину в зале суда нарушал только звон цепей Ричарда. Джек описал присяжным вторую половину дня 27 июня 1984 года, как он в тот жаркий июньский день вошел в квартиру матери и обнаружил, что все вокруг разбросано. Он описал, как он нашел ее, как в ужасе выбежал из квартиры, зовя на помощь, и как приехала полиция и увезла безжизненное тело матери в черном пластиковом пакете для трупов. Хелпин закончил свой прямой допрос и передал Винку Даниэлю Эрнандесу. Допрос свидетеля на предварительном слушании без присяжных — это одно дело. Но допрашивая такого свидетеля, как Джек Винкоу, без уважения, вызовешь у присяжных только не любовь к себе. Стратегия Эрнандеса заключалась в том, что первое преступление в списке Хелпина совершено третьим лицом, то есть убийцей был кто угодно, кроме Ричарда, и он собирался выдвинуть предположение, что этим кем-то был брат Джека, Мэнни. Проблема с этой стратегией заключалась в том, что судья Тайнан уже постановил, что защита не может следовать данной аргументации. Хелпин провел в отношении Мэнни расследование и выяснил, что тот был в Бруклине, и есть подтверждающие этот факт свидетели. План Даниэля, несмотря ни на что придерживаться перед присяжными этой линии защиты, ставил его на путь прямого столкновения с Хелпином и судьей Тайноном. Он спросил Винкоу: «Вы когда-нибудь видели, как ваш брат ведет себя оскорбительно или агрессивно по отношению к матери?» Оскорблял словом. «Но я сделал ему замечание. Ничего, кроме словесных оскорблений, лично я не слышал. Никогда ничего, кроме оскорблений словом», — ответил Винкоу. «Но до вас доходили слухи, что были не только словесные оскорбления?» Хелпин разгневанно вскочил. «Простите меня, мистер Винкоу, позвольте мне возразить по двум основаниям. Недопустимо, как показания с чужих слов, а также, как не относящиеся к делу. «Принимается». Раздосадованный Даниэль запросил беседу между судьей и адвокатами, в ходе которой описал судье свою стратегию защиты совершения преступления третьим лицом. Хелпин сообщил судье Тайнану о своей уверенности в местонахождении Мэнни Винкоу в ночь преступления. Ричард повернулся и с невозмутимым лицом, наполовину скрытым солнечными очками, слегка ощерившись, бросил пренебрежительный взгляд на прессу а его поклонницы восхищались его профилем и жаждали его внимания. Когда суд возобновился, Даниэль вернул Джека в тот день, когда он нашел свою мать. Большинство адвокатов пожелали бы, чтобы Винкоу быстрее сошел с трибуны. Похоже, он мог заплакать в любую секунду. Эрнандос спросил, как долго вы пробовали в спальне матери, обнаружив тело? Как долго вы пробовали там, прежде чем убежать? «Очень недолго, кажется, несколько секунд». «А какие травмы вы видели?» Поинтересовался Эрнандес, открывая подробности, способные сработать только против защиты. Винко усвидетельствовал. «Самая серьезная травма — рана на шее, которая выглядела так, будто кто-то пытался отрезать ей голову, и ему почти удалось. Очень серьезная травма шеи». «Не отвечайте», — перебил Эрнандес. «Я протестую и прошу удалить последний ответ». «Протест отклонен», — сказал судья Тайнан. Затем Эрнандес попытался предположить, что Винку убил мать, потому что 20 лет назад у него был нервный срыв. Хелпин выразил протест. Эрнандес запросил еще одну беседу между судьей и адвокатами, на которой судья раскритиковал Даниэля, заявив ему, что он жесток и нет никаких доказательств причастности Джека или его брата к убийству Дженни Винку и ему следует прекратить делать подобные намеки». Даниэль утверждал, что ему надо дать разрешение на привлечение Винкоу к судебной ответственности. Судья не согласился и велел ему продолжать перекрестный допрос. Даниэль возразил, заявив, что Винкоу отказался пройти проверку на детекторе лжи. Тайнан сказал, что это не имеет значения. Даниэль не оставлял попыток связать Джека Винкоу или его брата Мэнни с убийством. Его усилия оказались тщетными и вызвали у присяжных чувство неловкости. Он продолжал донимать Джека, безуспешно пытаясь бросить на него тень подозрения при постоянных возражениях Хелпина вплоть до самого конца дня. Утром Джека Винкоу вызвали снова, и Даниэль Эрнандес опять попытался связать Джека с убийством, и гонял его, явно травмированного и страдающего по всем деталям 28 июня, на сей раз намекая, что он убил мать из-за денег. На что Хелпин возразил, что это не имеет отношения к делу, и его протест был поддержан судьей. Присяжные начали задаваться вопросом, что вообще происходит. «Мне было так жаль этого беднягу, а вот Даниэль Эрнандес совсем не проявил уважения», скажет позже один из присяжных. Когда Даниэль спросил Джека, занимался ли он финансовыми делами матери, Хелпин выразил категорический протест, и Эрнандес попросил предоставить еще одну беседу между судьей и адвокатами. Судья Тайнан запретил Эрнандесу задавать вопросы о финансах Джейни Винку. Заявив, что это не имеет отношения к делу. Беседа закончилась, и Эрнандос многократно спрашивал Винкоу, почему он боится разговаривать с полицией и проходить проверку на полиграфе. Мистер Винкоу, сказал Эрнандос, помните, как вы говорили мне, что в полицейском допросе было что-то пугающее? Я неверно выразился, сказал Винкоу. Я хотел, ну, сказать, вызывающие беспокойство. Это был просто неудачный выбор слов. Я имел в виду вызывающее беспокойство, а сказал пугающее». Хелпин возразил. Эрнандес настаивал, пока судья не признал вопрос не относящимся к делу. Затем Даниэль попытался заставить Джека признать, что он чувствовал облегчение, когда увидел в свидетельстве о смерти время смерти. Хелпин снова возразил, и возражение было поддержано. Эрнандес перешел к заявлению, которое якобы сделала Ванда Дос, владелец здания. Хелпин возразил, Тайнан поддержал возражение, посоветовав Эрнандесу представить доказательства в суде или в еще одной беседе между судьей и адвокатами. «Какое заявление якобы сделала Ванда Дос?» — спросил Тайнан. «Она видела, как...» «Некто, похожий на него, завтракает, или кто-то видел, как некто, похожий на него, завтракает, что вызвало у него, из-за этого у него развился некий страх, испуг, нежелание сотрудничать, что привело к недостоверности его показаний», — заявил Эрнандес. Тайнан сказал, «Я поддержу возражение, это слухи». Вернувшись к присяжным, Эрнандес снова спросил о Ванде Дос. Хелпин выразил протест. Суд его поддержал. Это стало мантрой «Протест, протест принят» на протяжении всего судебного разбирательства. Затем Хелпин представил Джесси Кастилье, детектива департамента полиции Лос-Анджелеса, который вел расследование убийства Винкул и рассказал присяжным, как он с напарником Майком Вином приехал, оградил место преступления и руководил сбором вещдоков. Предъявив фотографии, Хелпин помог Кастильо и присяжным вернуться в тот июньский день 1984 года, пять лет назад, и Кастильо описал место преступления. Хелпин спросил, «Можете ли вы описать травму Дженни Винку, которую вы обнаружили во время расследования?» «Сэр, у нее было много ножевых ранений в верхнюю часть груди и несколько ранений рук». Хелпин протянул ему фотографию. «И, наконец, позвольте мне предъявить документ 1 n и попросить вас рассказать присяжным, что там изображено». «Сэр, это нижняя часть ее тела, подол ее платья и часть пояса трусов, которые она носила в то время». «Хорошо. А что касается именно этой области тела, вы заметили какую-либо травму?» На ногах и на внутренней стороне бедер были разрывы, внутренняя часть пояса трусов, внутренняя часть ластовицы была разорвана. Ричард пошевелился, его цепи звенели. Зрители инстинктивно заерзали на своих местах в беспокойстве. Хелпин закончил, и Эрнандес встал и начал свой перекрестный допрос, заставляя Кастильо вспоминать каждый свой шаг в тот день что заняло гораздо больше времени, чем у Хелпина. Детектив Костилья действительно испытывал с Джеком Винкоу некоторые трудности. «Как бы вы описали его, Джека Винкоу, поведение с точки зрения его сотрудничества с вами?» — спросил Эрнандес. «Сэр, его было трудно допросить. Можете ли вы сказать мне, можете ли вы описать его поведение? Что мешало? Ну, это зависит от того, о каком дне вы говорите». Иногда он был очень общительный, а потом он становился враждебным и наотрез отказывался от сотрудничества. Хелпину этот ответ не понравился, но он ничего не мог с этим поделать. Даниэль спросил Костилья, выходило ли его расследование убийства Винкул за пределы штата. Хелпин возразил, что это не имеет отношения к делу. Судья Тайнан подумал, что это хороший повод для перерыва на обед. Напомнил присяжным и запасным не обсуждать дело между собой или со средствами массовой информации и отложил решение по возражению Хелпина. Гилл и Фрэнк поспешили обратно в офис и захватили бутерброды. Фрэнк все еще руководил третьим подразделением, и у него на столе было много работы. Он сделал, что успел, и они с Гилом вернулись в суд. После ланча и в отсутствии присяжных судья Тайден рассмотрел возражение Хелпина относительно поездки детектива Кастилья в штат Нью-Йорк. Когда Эрнандоса попросили представить обоснование этой линии допроса, он снял свой вопрос. Хелпин перешел к другому моменту, протестам Эрнандоса против его прямого допроса, который он якобы ведет в начальственной манере и получая присяжных. Он пожаловался судье, что эти протесты создают у присяжных впечатление, что он делает что-то неверно, хотя на самом деле это не так, и сказал, что не хочет, чтобы протокол отражал какие-либо неправильности допроса с его стороны. Тайден сказал, что понимает его озабоченность и пообещал не упрекать его в том, как он ведет свои прямые допросы. Затем он приказал пригласить присяжных. Туза Хелпин приберег напоследок, не сомневаясь, что выступление эксперта по отпечаткам пальцев Рейнальда Клара гарантирует обвинительный вердикт по первому пункту. Клара сказал суду, что у него десятилетний опыт работы, и он провел 4000 расследований на месте преступления, включая убийства и ограбление банков. Он описал присяжным при терпеливом посредничестве Хелпина методы снятия отпечатков, как он посыпал оконную сетку магнитным порошком и обнаружил пять отпечатков пальцев, которые снял с помощью ленты и поместил на карту отпечатков. По его словам, на оконной сетке было четыре отпечатка и один на окне. Хелпин достал из запечатанного пакета карты отпечатков и показал их Кларе, который опознал их как снятые на месте убийства Винкоу. Он сказал, что также обнаружил на оконной сетке еще два отпечатка, которые было невозможно идентифицировать. Когда Хелпин спросил, сравнивал ли он скрытые отпечатки с хранящимися в картотеке, он ответил отрицательно. Их сравнение произвел его коллега Джордж Эррера из координационного бюро. Хелпин передал Клару Эрнандесу, спросившему, не посыпал ли Клара порошком для снятия отпечатков другие места в доме Винкл. Он сказал, что посыпал весь дом. «Я пробовал посыпать порошком все, что возможно. Стены в ванной были недостаточно пористыми, чтобы посыпать их порошком. И детективы решили, что на следующее утро надо применить нингидрин», — сказал Клара. Допрос Клары Эрнандосом занял гораздо больше времени, чем прямой допрос Хелпина. Спустя почти час он закончил, и на повторном допросе Хелпин задал несколько вопросов о том, в каком именно месте были обнаружены четыре различимых отпечатка. Внутри или снаружи оконной сетки, на что Клара ответил, что он не может сказать. Эрнандос напомнил Кларе, что на предварительном слушании Тот утверждал, что никто не может сказать, как долго сохранялись там отпечатки — неделю, несколько месяцев или даже год. После такого утверждения Эрнандес мог позже апеллировать к присяжным с доводом, что отпечатки его клиента могли находиться там задолго до убийства Дженни Винкл. Ричард чувствовал, что представление найденных Клары отпечатков было пародией на правосудие. Позже он скажет, Эти отпечатки пальцев вообще нельзя было допускать к рассмотрению в качестве вещдоков. У них было только три различимых папиллярных петли. При этом считается, что для того, чтобы отпечаток принимался к рассмотрению в суде, у него должно быть семь петель. Затем Хелпин пригласил на трибуну Джона Эреру из бюро судебно-медицинской экспертизы. И тот рассказал присяжным, как его вызвали в дом на Чепман-стрит и провели в спальню, где он увидел покойную. Он сказал, что в 16.50 измерил температуру ее тела. По всему телу было трупное окоченение, спина и шея синюшные. Была вероятность того, что она подверглась сексуальному насилию, поскольку, как заявил Эррера, пояс был спущен, а платье задрано. Люди в зале закашляли и заерзали на своих местах. Когда Ричард скрестил ноги, зазвенели цепи и все глаза присутствующих точно косяк маленьких нервных рыбок синхронно устремились в его сторону. Хелпин попросил Эреру рассказать присяжным, что означают трупное окоченение, синюшность и температура тела. Он знал, что будет много свидетельств о телах, и чем больше присяжные будут понимать, тем лучше смогут взвесить и оценить доказательства. Он быстро закончил с Эрерой и передал его Эрнандесу, который снова заставил Эреру рассказать присяжным азы о трупном окоченении и синюшности, а также о том, как каждый из этих признаков проявился на теле Дженни Винкул. Похоже, он пытался доказать, что смерть наступила ближе к 9 часам утра или раньше, что, по его мнению, могло связать Джека Винкул с убийством. Хелпин неоднократно выражал протесты, которые Тайнан поддерживал. В отчаянии, чувствуя, что судья задумал подорвать его дело, Эрнандес закончил с Рерой, и суд был отложен на день. Ричард встал, высокий и худощавый, и шумно заковылял к двери из зала суда. Он никогда не снимал солнцезащитные очки, и никто не мог сказать, куда он смотрит. Дорин надеялась, что на нее а каждая женщина в зале надеялась, что на нее. Когда он глянул в сторону прессы, его губы скривились в безмолвном рыке, полном неподдельного презрения. Следующий свидетель Хелпина, доктор Джозеф Коган из морга, в тот день приехать не смог. Прокурор перешел к очередному свидетелю и вызвал Марию Эрнандес, уже вышедшую замуж и беременную первенцем. Хелпин попросил ее описать то, что произошло в тот вечер, когда в нее стреляли и убили ее соседку по квартире. Он показал ей фотографии гаража и машины Дейл, помеченной как документ 3C, и спросил, узнала ли она бейсболку ACDC на переднем плане фотографии. Мария сказала, что нет. Хелпин знал, что у него есть свидетели, которые наденут эту бейсболку на голову Ричарда Рамиреса. Он попросил ее шаг за шагом рассказать присяжным, как она припарковалась в гараже, и услышала шум, когда входила в свою квартиру. Глаза у нее расширились, наполнились болью воспоминаний и ни разу не обратились в сторону Ричарда. Когда Хелпин спросил, что она увидела после того, как обернулась, она ответила, «Я увидела мужчину, направляющего на меня пистолет». Она описала, как он в нее выстрелил, и в притихшем зале суда подробно рассказала, как нападавший вошел в кондоминиум, а потом, когда она пыталась бежать, услышала выстрел. «На мгновение», — заявила она присяжным, — ей показалось, что он сзади и снова стреляет в нее. Но за спиной никого не было. Она оббежала дом и увидела того же мужчину, выходящего из ее квартиры. Он увидел ее, навел на нее пистолет и побежал. Мария спокойным голосом рассказала присяжным, как нашла Дейл мертвый на полу. В зале суда сидели сестра и другие родственники Дейл, и они заплакали. «Итак, мисс Эрнандес», — спросил Хелпин, «вы видите в зале суда мужчину, который стрелял в вас в тот вечер?» «Да». «И будьте добры, не могли бы вы указать на него присяжным?» Она подняла ту руку, в которую стреляли, указала на Ричарда и произнесла, «Мужчина сбоку». Все взгляды обратились к Рамиросу. «Подсудимый Ричард Рамирос для протокола», — сказал судья Тайнен. Теперь Мария была свидетельницей Даниэля Эрнандеса. Он пожаловался, что она выступила не в порядке очереди, и ему нужно время до половины второго, чтобы дополнительно подготовиться и дальше, возможно, быстрее двигаться вперед, а не начинать сразу и быть не настолько подготовленным, как требуется конкретному свидетелю. Хелпин возразил, «Адвокат уже пару лет знал, что она будет здесь выступать. То же самое происходило и на предварительных слушаниях. Мы часто нарушали очередность выступлений свидетелей, поэтому подготовиться требовалось нам обоим». Судья Тайнен сказал Эрнандесу сделать все, что в его силах, но Даниэль повторил, что он не готов, заявив, что окружной прокурор меняет свидетелей и пытается запутать защиту. На беседе между судьей и адвокатами Хелпин сказал судье Тайнену не позволять Эрнандесу оскорблять его перед присяжными. Тайнен согласился и сказал Даниэлю, что как судебный адвокат он должен быть подготовлен. Он велел ему продолжить. Эрнандос провел Марию через все аспекты нападения без всякого уважения к пережитой ей вечером 17 марта травме часто задавая вопросы, казавшиеся некоторым дерзкими или бессмысленными. Но, похоже, он добился успеха, когда попросил ее описать нападавшего. Она сказала, «На данный момент я помню очень расплывчато. Я могу сказать вам, ростом он 177 сантиметров, что-то в этом роде, по крайней мере, настолько, насколько я помню. У меня при себе не было ничего, чтобы его измерить. Темная одежда, темные волосы — это все, что я на самом деле помню». Это произошло четыре года назад, и большая часть того вечера виделась как в тумане или стерлась из памяти. На многие последующие вопросы Эрнандеса она ответила «Я не помню». «Вы помните, что видели какие-то черты лица мужчины, его приметы или чего-то еще?» – спросил Эрнандес. «Я помню, как давала об этом свидетельские показания, но сейчас в моей памяти нет четкой картины». «Сегодня, здесь и сейчас, можете вы сказать мне, что помните лицо нападавшего?» «Нет». «Значит, когда вы сегодня указали на мистера Рамиреса, вы полагались на свои тогдашние свидетельские показания?» «Я полагалась на свои тогдашние свидетельские показания». «Итак, исходя из ваших сегодняшних воспоминаний, вы не можете указать на мистера Рамиреса и сказать, что это тот самый мужчина». Казалось, все в зале одновременно наклонились вперед, чтобы услышать ее ответ, потому что теперь она говорила тихо. «Не точно и неопределенно», — сказала она. По залу прокатился приглушенный возглас удивления. Насколько этот ответ не понравился Гиллу, Фрэнку и Хелпину, настолько же он понравился Эрнандесу. Даниэль хотел еще больше расшатать дело. Однако его тактика лишь показала Марию уязвимее. В полдень Тайнан сделал перерыв на ланч, и шокированная Мария Эрнандес сошла с трибуны. Ричард не сводил с нее глаз и широко улыбнулся. Он чувствовал, что сатана вмешался и заставил ее сказать правду. «На самом деле она не могла меня узнать. Она видела меня в новостях и в газетах, поэтому указала на меня на опознании». Ее описание полицией не было на меня похоже. Марии было ненавистно находиться рядом с Рамиросом во время беременности. В душе она верила, что он злой от макушки до пят. Не тот, с кем можно находиться рядом, когда ты в положении. В половине второго Эрнандес возобновил перекрестный допрос, не сомневаясь, что сможет еще раз доказать присяжным неуверенность Марии Эрнандес в том, что на нее напал именно Ричард. Он вынуждал ее признаться, что она защищалась сумочкой и при этом даже не видела стрелявшего. Но Мария твердо и уверенно сказала ему, что сумочка не закрывала ей обзор. Хелпин напряженно встал, полный решимости поправить дело в прямом допросе. Он попросил ее подробно описать травму правой руки, желая развеять любые сомнения, что сумка закрывала ей обзор. Затем он попросил Марию в точности описать присяжным, что произошло на опознании. 5 сентября 1985 года, когда вы опознали обвиняемого как мужчину, стрелявшего в вас, были ли вы уверены в своем опознании?» «Да», — сказала она. Даниэль Эрнандес возразил, назвав это показаниями с чужих слов, но Тайнан отклонил его возражение. Мария не помнила, опознала ли она Рамиреса на предварительных слушаниях, но перед судьей Тайноном 9 апреля она опознала в нем стрелявшего в нее мужчину в черном. Хелпин посовещался с Йохельсоном, затем попросил суд разрешить ей прочитать собственные показания на предварительных слушаниях, против чего Эрнандес категорически возражал. Тайнон сказал, что теперь возник вопрос об опознании ею личности нападавшего, «И обвинение имеет право прояснить ситуацию». Мария молча прочитала свои показания. «А теперь вы вспомнили, опознали ли вы обвиняемого как стрелявшего в вас мужчину?» – спросил прокурор. «Да». Хелпин спросил Марию, насколько ясно она помнит свои предыдущие явки в суд и на опознание, и уверена ли она, что в те времена внешность нападавшего была свежа у нее в памяти. Казалось, что Хелпин восстановил урон, нанесенный провалами в памяти Марии. Однако Даниэль Эрнандес был полон решимости вновь отыграть преимущество. Он снова спросил Марию о ее опознании, но она держалась твердо, и он не смог ее ни на йоту поколебать. Он высказал предположение о том, что Гил Карилье подсказал ей, что Ричард был номером два на опознании, но она это отрицала. Он повторял одно и то же снова и снова, получая один и тот же ответ и лишаясь внимания присяжных. Когда Даниэль наконец сел, весь зал вздохнул с облегчением. Хелпин сказал, что у него вопросов больше нет. Он хотел, чтобы Мария смогла сойти с трибуны, чувствуя себя ужасно из-за того, что она подверглась перекрестному допросу Даниэля Эрнандеса. Но с этим он ничего не мог поделать и извинился перед ней взглядом. Судья Тайнан сказал ей, что она свободна и может быть вызвана снова. Он сделал перерыв до 15 часов 15 минут. За столом защиты Даниэль торжествовал. Он был уверен, что опроверг показания Марии, показав присяжным, что она действительно ничего не помнит о событиях 17 мая. Ричард в этом уверен не был вызвали Джозефа Когана, патологоанатома, проводившего вскрытие Дженни Винку и Дейл Акадзаки. Он показал, что и раны Винку произвольно пронумерованы от головы до ног. Четыре нанесены в торс, шесть — в области шеи. Он подробно описал травмы, нанесенные каждым ножевым ранением. «Любая рана могла быть смертельной», — резюмировал он. Всем в суде было ясно, что убийца Дженни точно знал, что делает. Доктор Коган показал, что раны шеи были своеобразными, потому что это были колотые раны, совмещенные с резанными ранами и проходящие от уха до уха. Эти колотые раны были нанесены с большой силой. Одна из них дошла до позвоночника и произвела небольшой перелом позвоночника, а затем на две колотые раны с обеих сторон шеи нанесена резаная рана, Она почти полностью разорвала трахею, причем трахея — это воздушная трубка, по которой воздух поступает к телу и легким. И рана разорвала одну из самых глубоких вен на шее. Есть доказательства аспирации крови в легкие, указывающие на то, что резанная рана на шее произведена, когда жертва была жива, и она вдохнула кровь в легкие. Страшная тишина в зале суда была осязаема. Умы людей осознавали реальность деяний охотника. Некоторые из представителей прессы подсознательно потянулись к горлу. Одна из поклонниц Ричарда позже призналась, что она сексуально возбудилась при описании всего этого кровопролития. Хелпин спросил доктора, нашел ли он какие-нибудь отметины рукоятки ножа. Коган кивнул и объяснил, что если нож вонзить в тело силой, вокруг раны образуются черные и синие пятна. По его оценкам, Джейни Винкоу могла быть жива в течение нескольких минут после нанесения ран. Судья Тайнан прервал его, сказав, что уже около 16.00. И это все на сегодня. Репортеры поспешили в холл, чтобы попытаться заполучить меткое словцо у ключевых игроков для вечерних новостей. Дорин и несколько других поклонниц Ричарда поспешили в тюрьму, чтобы навестить его. Хелпин хотел начать с ран на шее и показать присяжным сделанные во время вскрытия цветные снимки разреза на горли не крупным планом. Эрнандес горячо возразил, заявив, что фотографии слишком сильно разжигают эмоции и присяжным не следует их видеть. Хелпин возразил, что раны практически идентичны ранам других убийств и сами по себе являются уликами. Судья Тайнан очень не хотел показывать эти фотографии присяжным. Они были ужасны и неизбежно вызвали бы эмоциональные потрясения и кошмары. Он сказал Хелпину, что если он сможет доказать, что раны идентичны, он примет это в расчет. В противном случае будут разрешены только предложенные Эрнандосом схемы и рисунки. Хелпин сказал, что ему понадобится время пересмотреть все фотографии. Хелпин сказал, что у него есть фотографии с идентичными резаными ранами из инцидента номер 4, Максим Зазера, инцидента номер 8, Мэри Кэннон и инцидента номер 12, Макс и Лела Кнейдинг. За ними послали Алана Йохельсона. Тайна надложит вынесение решения о допустимости фотографий до тех пор, пока не увидит их все. А Хелпин тем временем возобновит прямой допрос Когана. Вскрытие Дейла Кадзаки фактически провел Джеймс Вегнер, но он больше не работал в судебно-медицинской экспертизе и был недоступен. Хелпин намеревался воспользоваться для установления фактов услугами Когана. Эрнандес возражал на основании того, что свидетельство основано на сведениях, полученных из старых рук, но после долгих споров Тайнан дал на это разрешение, исходя из того, что в основе лежат официальные деловые записи. Получив разрешение прочитать отчет доктора Вегнера, Коган сообщил присяжным точную причину смерти Дейл. Огнестрельное ранение посередине правой стороны лба, вызвавшее обширное кровотечение и геморрагическое повреждение мозга. Он показал, что была и вторая травма, тупая черепно-мозговая травма, вероятно полученная, когда Дейл упала после выстрела. Коган сказал, что на лбу Дейл была точечная пороховая татуировка «следы от пороха», что указывало на то, что в нее стреляли с относительно близкого расстояния. Расстояние от передней части ствола составляет около 45 см. Оно варьирует от одного огнестрельного оружия к другому в зависимости от различных факторов типа оружия, типа боеприпасов и так далее. Хелпин передал доктору конверт с пулей из кабинета судебно-медицинского эксперта, в котором находилась небольшая, немного помятая пуля 22-го калибра, которую, согласно отчету, Вегнер извлек из головы Дейл. Хелпин попросил врача объяснить, как проводилось вскрытие и как на самом деле удаляется такая пуля. Потом они сделали перерыв на ланч. Когда суд возобновился, первый вопрос Эрнандеса был таков. «Доктор, Что касается описанных вами ран на теле Дженни Винку, можете ли вы мне сказать, какая из этих ран немедленно приведет к смерти? Нет таких, которые привели бы к смерти немедленно. Раны на шее, я бы сказал, приведут к смерти быстрее, чем ранение в живот. В течение почти полутора часов Даниэль задавал вопросы о ранах и о том, сколько человек действительно проживет после получения таких ран. Ричард заснул за солнцезащитными очками. Это превратилось в бессвязный, повторяющийся, идущий по кругу перекрестный допрос. Один судебный обозреватель сравнил его с собакой, гоняющейся за собственным хвостом. Хелпин задал несколько вопросов о времени смерти Дженни, не желая, чтобы жюри запуталось в этом факте. Врач повторил, что, судя по температуре печени, она умерла где-то между полуднем и четырьмя часами дня 28 июня. Вопросы повторного перекрестного допроса Даниэля касались трупного окоченения и времени смерти. Похоже, он был одержим тем, чтобы убедить доктора Когана признать факты, которые тот не хотел признавать. Это продолжалось еще целый час. Ричард спал, присяжные ерзали на своих местах, а журналисты хотели, чтобы его показания подошли к концу. Когда он наконец закончил, у прокурора больше не было желания повторно производить прямой допрос, и судья Тайнен отпустил Когана. Он сошел с трибуны, радуясь избавлению от Даниэля Эрнандеса и его вопросов. После короткого перерыва в качестве следующего свидетеля был вызван Гил Карилья. Его огромная фигура была неотъемлемой частью процесса с самого начала суда. Он поднялся на свидетельскую трибуну и рассказал присяжным о том, как в воскресенье вечером ему позвонили домой и приказали ехать в дом Эрнандес Акадзаки в городе Розмит, Всего в 10 минутах езды от места его жительства. Используя фотографии, которые ему показывал Хелпин, Гиу рассказал присяжным, куда он пошел и что делал по приезде. Хелпин попросил его описать все, что он видел на месте преступления, и как на следующий день отправился в больницу Беверли допросить Марию. Хелпин перешел к отношениям Гила с семьей Марии Эрнандес и попросил его объяснить присяжным, как ее мама дружила с его сестрой в том квартале, где он вырос. Хелпин попросил его рассказать присяжным о том, как мать Марии пришла в тот вечер в дом забрать кое-какие личные вещи дочери. Гилл засвидетельствовал, что он присутствовал на вскрытии Дейл и наблюдал, как из ее мозга удаляли пулю 22-го калибра. А ее сестра, сидящая в зале, в этот момент тихо заплакала. По просьбе Хелпина он опознал пулю. Хелпин перешел к опознанию 5 сентября. Он не хотел путаницы в отношении влияния Гилла на Марию на опознании Ричарда. Гилл засвидетельствовал, что никогда не показывал Марии Эрнандес никаких фотографий Ричарда Рамиреса. Хелпинс спросил, общался ли Гилл с Марией в другое время. Гилл сказал присяжным, что встречался с ней у нее дома после того, как ее выписали из больницы, и попросил ее рассказать ему обо всех этапах того, что произошло той ночью. Хелпин попытался доказать присяжным, что у Марии было более чем достаточно света, чтобы ясно видеть нападавшего. Лампочка, как показал Гил, была частью механизма автоматического закрывания двери и висела на потолке в центре гаража. Судья Тайнан предложил возобновить работу в понедельник утром в 10.30. Гил только вошел в раж и хотел продолжать, но в этом вопросе он права голоса не имел.